Глава 4. Если были сделаны надлежащие приготовления и приняты необходимые меры предосторожности, то любому намечаемому делу гарантирован успех. ред не готовый. Свеча зажглась от наилегчайшего дуновения моей мысли. Обрадовавшись, я погасил ее и попробовал опять. Беглый взгляд искоса Мимолетное сосредоточение воли и дымящийся фитиль снова вспыхнул огнем. Я погасил пламя и сидел, улыбаясь знакомой свече. Это было первым настоящим доказательством того, насколько развились за последний год мои магические способности. Эту свечу я знал еще по годам ученичества Угаркина. В те дни она была моим главным врагом. Тогда мне не удавалось ее зажечь, даже фокусируя на ней всю свою энергию, но теперь я снова глянул на фитиль, повторил упражнение, и уверенность моя все росла по мере того, как я понимал, насколько легко могу теперь сделать то, что некогда считал невозможным. «Ты кончишь ты, наконец, баловаться со свечой?» При звуке раздраженного голоса Ааза, я так и подпрыгнул, едва не опрокинул свечу и не запалив одеяло. «Извини, Аас. Я поспешно погасил свечу в последний раз. «Я просто...» «Ты пришел сюда на прослушивание для занятия должности придворного мага», — перебил он, «а не на городскую рождественскую елку». Я подумывал, не спросить ли, что такое рождественская елка, но решил, что не стоит. Аас казался необычно раздражительным и нервным, и я не сомневался, что как бы я ни сформулировал свой вопрос, ответ будет саркастическим и малополезным. «Глупое мигание свечи», — пробурчал Аас, — «привлечет внимание всех стражников в замке». «Я думал, мы и пытаемся привлечь их внимание», — сказал я, но Аас проигнорировал меня, разглядывая замок в свете раннего утра. Ему не приходилось особенно вглядываться, так как мы разбили лагерь посреди дороги совсем рядом с главными воротами замка. Как я сказал, у меня сложилось впечатление, что наше местоположение избрано именно для того, чтобы привлечь к себе внимание. Мы прокрались в это место глухой ночью, неуклюже нашаривая дорогу между скопившимися у главных ворот спящими зданиями». Не желая зажигать свет, мы распаковались лишь минимально, но даже в темноте я узнал свечу Гаркина. Все это было как-то связано с тем, что ААС назвал «драматическим появлением». Насколько я понимал, все это означало, что нам ничего нельзя делать легким способом. Наша внешность тоже была старательно перекроена для пущего эффекта с помощью брошенного бесами гардероба и моих Чарли Чины. Ааза снабдили теперь уже традиционной моей личиной сомнительного типа. Глиб в личине единорога мирно стоял рядом с лючком. Они создавали отличную пару. Внимание наше, однако, сфокусировалось главным образом на моей внешности. И я, и Аас соглашались, что личина Гаркина для этой цели не подойдет. Я в своем естественном виде выглядел слишком юным, Гаркин, напротив, покажется слишком старым. А так как мы, в общем-то, могли выбрать любой нужный нам образ, то решили явить мага лет 35 Молодого, но не юнца, опытного, но не старого, могущественного, но все еще обучающегося. Для достижения этой личины потребовалось потрудиться немножко больше обычного, поскольку в памяти у меня не содержалось мысленного образа, который я мог бы наложить на свой. Вместо этого я закрыл глаза и представил себя таким, каким выгляжу обычно, а затем постепенно стер черты, пока лицо у меня не стало чистым холстом, годным для начала работы. С тем я к ней и приступил, а внимательно следивший за всем ААС вносил свои коррективы. В первую очередь я изменил свой рост, перестраивая образ, пока новая фигура не сделалась на полторы головы выше моего действительно невысокого роста. Следующими были волосы, я сменил свою клубнично-рыжую гриву на более зловещую, черную, одновременно сделав себе кожу на несколько оттенков темнее. Больше всего хлопот доставило нам лицо. — Удлини немного подбородок, — распорядился Ас. — Приставь к нему бороду, не такую большую глупой, всего лишь маленькую бородку-испаньолку. Вот так лучше... А теперь опусти пониж бакенбарды, отлично, нарасти нос, сузь его, брови сделай покустистей, нет, верни им прежний вид и вместо этого упрячь глаза немного поглубже в глазницы, черт возьми, измени цвет глаз, сделай их карими, отлично, а теперь пару морщин посреди лба, хорошо, вот так должно сойти. Я уставился на возникшую у меня в голове фигуру. Она выглядела вполне эффектной, может быть, чуть более зловещей, чем скроил бы я сам, будь моя воля, но Аас был специалистом, и мне приходилось полагаться на его суждение. Я открыл глаза. Восхитительно, малыш! просиял Аас. А теперь надень ту оставленную бесами черную мантию с красно-золотой оторочкой, и получится то, что надо: украшение любого двора. Эй, там, убирайтесь, вы загораживаете дорогу! Этот грубый приказ резко вернул мои мысли к настоящему. К нашему простенькому биваку энергично приближался солдат, блистая кожными доспехами и размахивая зловещий на вид алибардой. Ворота за ним были слегка приоткрыты, и я увидел головы еще нескольких солдат с любопытством, наблюдающих за нами. Теперь при лучшем освещении я смог яснее разглядеть стену, Стена эта была не какой, высотой едва ли в 10 футов. Это вполне соответствовало масштабам королевства. Судя по всему увиденному нами после перехода границы, оно тоже было не ахти какое. «Вы что, оглохли?» — рявкнул, подходя солдат. «Я сказал, убирайтесь!» Ас шмыгнул вперед и преградил путь солдату. «Прибыл скиф великолепный!» — объявил он, и он... «Мне наплевать, кто вы!» — прорычал солдат и, не теряя времени, выставил Алибарду между собой и обращавшейся к нему фигурой. «Вам нельзя!» Он внезапно осекся, когда Алибарда выскочила у него из рук и поплыла горизонтально в горизонтальном воздухе, пока не образовала преграду между ним и Агазом. «Вызвал это происшествие я. Простое применение левитации». Невзирая на запланированный нами начальный ход, я счел, что мне следует прямо сейчас приложить руку к происходящему, пока оно совсем не отбилось от рук. Я Скиф, прогремел я, форсируя голос до резонирующего баса А тот, кому вы пытаетесь угрожать своим жалким оружием, мой ассистент, мы явились в ответ на приглашение Родрика V, короля Пасилтума. Вот именно, Ханыга! Зло глянул на солдата Ас. «А теперь будь любезен, сбегай сообщи, что мы здесь, а?» Как я заметил ранее, все это готовилось для произведения пущего впечатления на население. Но, очевидно, этот солдат не читал сценария. Он не съежился в ужасе и не сжался от страха. Если наш небольшой спектакль и произвел на него какое-то воздействие, то прямо противоположное. «Маг, да?» — насмешливо улыбнулся он. На этот счет у меня есть приказ, касающийся всех Зайдите в замок с противоположной стороны Это застало нас врасплох Ну, по крайней мере, меня По нашему плану нам полагалось спорить Войдем ли мы в замок, чтобы предстать перед королем Или королю самому придется привести свой двор к нам за ворота Вариант же оказаться отправленными к черному ходу Нами не рассматривался С противоположной стороны Запылал гневом ас Вы смеете предлагать Магу такого класса Как у моего мастера Войти через черный ход Словно простому слуге Солдат не сдвинулся ни на дюйм Будь моя воля Я бы посмел предложить вам Куда менее приятный вариант А так у меня приказ Вам придется войти в замок С противоположной стороны Как и всем другим «Другим?» – осторожно спросил я «Совершенно верно!» – ухмыльнулся стражник «Король со всем двором заседает на свежем воздухе, разбираясь со всеми вами, чудотворцами В городе торчат все занюханные торговцы амулетами из восьми королевств Некоторые из них стояли в очереди со вчерашнего полудня «А теперь обходите замок и перестаньте загораживать дорогу!» С этими словами он круто повернулся и замаршировал обратно к воротам, оставив свою алибарду висеть в воздухе. На сей раз Иас! лишился дара речи. Король явно пригласил заскочить к нему не только меня. Мы, похоже, вляпались в крупные неприятности».